Rex Stout. Звонок в дверь. Читает актёр Игорь Тарадайкин. Глава 1. Поскольку это стало решающим фактором, я, пожалуй, начну прямо с него. Это была розовая полоска бумаги шириной 3 дюйма и длиной 7 дюймов. Где говорилось, что первый национальный городской банк обязан выплатить по требованию нера Уолфа сто тысяч долларов ноль ноль центов. И подпись Рэйчел Брунер. Чек лежал там, где миссис Брунер его и оставила на письменном столе Уолфа. Положив чек, миссис Брунер вернулась в красное кожаное кресло. Явившись сразу после шести вечера, она провела у нас уже полчаса. Так аксикритер позвонил договориться о встрече всего 3 часа назад, и я толком не успел навести они справки, хотя меня вполне устраивало и то, что вдова унаследовала всё недвижимое имущество Ллойда Брунера. По крайней мере, восемь из нескольких десятков зданий, которые оставил ей Брунер, насчитывали больше 12 этажей. А одно можно было легко увидеть из любой точки города, а именно с севера, востока, юга и запада. Положив руку на сердце, всё, что мне было нужно, это позвонить Лону Койну в газету и поинтересоваться, нет ли информации не для печати о ком-то с фамилией Брунер. Однако я сделал ещё пару звонков: и вице-президенту нашего банка, и адвокату Натаниэлю Паркеру. Впрочем, от вице-президента я ничего толком не добился. Ах, надо же, как любопытно, начал он и замолчал. Я поинтересовался, что такого любопытного он тут нашёл. Да нет, ничего особенного. А министр Обернати, наш президент получил от неё книгу. Какую такую книгу? Это ну, уже не помню. С вашего позволения, мистер Гудман, мне очень некогда. Итак, когда я услышал звонок, открыл дверь старогособняка из бурого песчаника на Западной 35-й улице, впустил посетительницу и проводил в кабинет Я знал лишь то, что она прислала мужчине какую-то книгу. Усадив миссис Брунер в красное кожаное кресло, я положил на диван её шубу из соболя, точную копию той, за которую моя приятельница отвалила 18 штук. Сел за свой письменный стол и внимательно оглядел нашу гостью. Миссис Брунер была слегка маловата ростом и чуть полновата, чтобы считаться элегантной, даже в коричневом шерстяном платье от Диора. Лицо её напоминало полную луну, но вот вопросы в тёмно-карих глазах, взгляд, который она устремила на Вулфа, спрашивая, нужно ли ей представляться. У меня не возникло. Вулф смотрел на посетительницу без особого энтузиазма. Сбеда в том, что начался новый год. И Вулф, похоже, собирался взяться за работу. В ноябре и декабре, когда нам уже определили налоговую категорию, согласно которой налогом облагается 3/4, официально больше любого дополнительного дохода, Вулф практически отказывался от любой работы. Но так как январь это уже совсем другая история, а на календаре было 5 января, клиентку решили оставить, что Вулфу решительно не понравилось. Мистер Гудвин уже вас представил. Холодно заявил Вольф. К тому же я читаю газеты. Знаю, кивнула посетительница. Я много чего о вас знаю, потому-то я и здесь. Мне нужно, чтобы вы сделали то, что никто другой в мире не способен сделать. Вы читаете не только газеты, но и книги. Вы читали книгу под названием ФБР, которого мы не знаем. Да. Тогда нет нужды о ней рассказывать. Книга произвела на вас впечатление. Да. Хорошее. Да. Боже мой, а вы немногословны. Я ответил на ваши вопросы, мэм. Знаю, что ответили. Поруч мне тоже умей быть немногословной. Эта книга произвела на меня впечатление. и настолько сильная, что я купила десять тысяч экземпляров и разослала разным людям по всей стране. Разумеется, Вулф поднял бровь на одну восьмую дюйма. Да, я послала членам кабинета министров, судьям Верховного суда, губернаторам всех штатов, всем сенаторам и членам нижней палаты, законодателям, издателям газет и журналов, редакторам, главам корпораций и банков. руководителям массмедий, теле- и радиокомпаний, репортёрам, окружным прокурорам, преподавателям и многим другим. Ах да, ещё шефам полиции. Вам объяснить, что мной двигало? Нет уж, вольте. Её тёмно-карие глаза сердито вспыхнули. Мне не нравится ваш тон. Я хочу, чтобы вы кое-что для меня сделали. Я заплачу максимальный гонорар и даже более того. Моя благодарность будет безграничной, а иначе не имеет смысла все это затевать. Вы вроде говорили, книга произвела на вас хорошее впечатление. Вы согласны с мнением автора Аффабер? Да, хотя с некоторыми оговорками. А от Джей Эдгаре Гувере? Да. Тогда вас не слишком удивят мои слова о том, что за мной день и ночь ходит по пятам. Мне кажется, тут вполне подойдет слово хвост. То же кажется и моему сыну, моей дочери, моему секретарю и моему брату. Мои телефоны прослушиваются, и, по мнению сына, его тоже. Сын женат, у него своя квартира. Некоторых служащих Brunner Corporation допросили. Штаб-квартира корпорации занимает два этажа Brunner Building и насчитывает более сотни служащих. Вас это удивляет? Нет, буркнул Вольф. А вы приложили к мегом письма. Не письма. Свою визитную карточку с коротким сообщением. тогда вы не должны удивляться но я удивляюсь и удивлялась я ведь не конгрессмен не редактор не радио или телеведущий не университетский профессор короче я не тот человек который боится потерять работу невжели этот безумец с манией величия думает будто может мне навредить Фух, он воздвигает нет скорее раздражает ой кого из моих знакомых и близких друзей уже допросили естественно очень осторожно естественно с извинениями Всё началось 2 недели назад. Благо, мои телефоны поставили на прослушку около 10 дней назад. Мои адвокаты говорят, что пока не видят способов положить этому конец, хотя обещали подумать. Это одна из крупнейших и лучших фирм Нью-Йорка. Но даже они боятся ФБР. Они не одобряют мой поступок. Говорят, посылать книги было опрометчиво, и это Донкихотство. Прочь меня не волнует, что они говорят. Когда я читала эту книгу, та была в ярости. Я позвонила в издательство, и они отправили ко мне своего человека. Он сказал, что ему удалось продать менее 20.000 экземпляров. И это в стране с населением 200 млн человек, из которых 26 млн голосовали за Gold Doter. Сперва я хотела оплатить рекламу книги, однако потом решила разослать её нужным людям и даже получила 40%-ную скидку. Она нажала пальцы на ручках кресла. И вот теперь он меня здорово раздражает. Я хочу его остановить. Хочу, чтобы вы его остановили. Абсурд, покачал головой Вулф. Миссис Брунер потянулась к приставному столику за коричневой кожаной сумкой, вынула чеквую книжку и ручку, после чего не спеша заполнила чек. Затем сперва корешок, очень аккуратно, методично Затем вырвало чек, встало с места, положило чек на стол Уолфа и вернулось к своему креслу. Здесь пятьдесят тысяч долларов. Это только аванс. Как я уже говорила, моя благодарность будет безгранична. Уолф даже не потрудился взглянуть на чек. Мэм, я не чудотворец и не круглый дурак. Если за вами установлены слежка, значит, вас проследили до этого дома, сделав однозначный вывод, что вы явились сюда предложить мне работу. Возможно, мой дом уже под наблюдением. Если нет, то его установят, как только станет известно, что у меня хватило глупости согласиться на ваше предложение. Вулф повернулся ко мне. Арчи, сколько тактунов в Нью-Йорке? О-хо-хо. Я задумачиво поджал губы. Точно не знаю, возможно, человек 200. Они приходят и уходят. Уф, повернулся к посетительнице. А у меня только один, мистер Гудвин лично я никогда не покидаю дом по рабочим делам. Это было бы У вас есть ещё Сэл Пензер, Фред Даркин и О'Рикэттер. В обычное время то, что она так легко назвала имена наших детективов, наверняка произвело бы на Вулфа впечатление. Но не сейчас. Я не могу просить их брать на себя такой риск, и вряд ли могу требовать этого от мистера Гудвина, что в любом случае будет бесполезно и глупо. Вы говорите: "Остановите его". Выходит, по-вашему, я должен заставить ФБР перестать вам докучать. Да? Интересно, как? Не знаю. Я тоже покачал головой Вульф. Нет, мам. Вы сами напросились. Я тнють-ню утверждаю, что не одобряю ваш поступок, но вполне согласен с вашими юристами, что это Донкихотство. Донкихот страдал. и вам велел. Они не будут следить за вами целую вечность. И как вы сами изволили выродиться, вы не конгрессмен и не наёмный работник, который боится потерять свою работу. И всё же не советую вам продолжать рассылать книги. А мне казалось, вы никого и ничего не боитесь. Закусила губу миссис Браунер. Боюсь. Я не боюсь, а просто избегаю ошибок. Но никто другой в мире не способен этого сделать. "Так да вы в бежив выходном положении", заметил Вулф. Миссис Брунер открыла сумочку, достала чековую книжку и ручку, снова заполнила чек. Сперва, как раньше, корешок, затем подошла к письменному столу Вулфа, заменила старый чек на новый. И вернулась на место. Здесь сто тысяч долларов аванс. Я оплачу все накладные расходы. Если вы добьетесь успеха, то сами определите размер своего гонорара. И это помимо аванса. Если ничего не получится, сто тысяч остаются у вас. Уолф взял чек, внимательно на него посмотрел, положил обратно. Откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Хорошо зная Ульфа, я понял, что сейчас он думает явно не о работе. Как он правильно выразился, это абсурд. Нет, он обдумывал тот замечательный факт, что со ста штуками в кассе уже сейчас, 5 января, он сможет валять дурака до конца зимы и затем всю весну, а возможно и всю лето, сможет прочитать сотню книг. вырастить тысячу орхидей райское блаженство уголок его рта слегка приподнялся, что у Вулфа означало широкую улыбку. Он явно наслаждался. Пол минуты нормально, мечтать невредно, но когда прошла целая минута, я громко кашлянул. Вулф открыл глаза и выпрямился. Арчи, у тебя есть предложение? Похоже, его здорово зацепило. Он явно мог связать себя обязательствами, по крайней мере отчасти, что ни в какие ворота не лезло. Лучшим способом предотвратить катастрофу было вы проводить отсюда миссис Брунер, причем как можно скорее. Пока нет никаких предложений, хотя есть одно замечание. Вы сказали, если за ней был хвост? Её проследили до нашего дома. Но если её телефон прослушивается, и мне стоило трудиться, потому что они слышали, как секретарь договорился о встрече. За моим домом действительно следят, нахмурился Вуф. Не исключено. Хотя, возможно, всё не так плохо, как кажется. Конечно, она не станет специально сгущать краски, но я отнюдь не сгущаю краски, оборвала меня миссис Браунер. Но, ну, конечно же, нет. Я посмотрел на Вулфа. Люди, не привыкшие к тому, чтобы их раздражали, легко раздражаются. Мы можем прямо сейчас проверить наличие слежки. Я повернулся к посетительнице. Миссис Брунер, вы приехали сюда на такси? Нет, меня ждёт автомобиль с водителем. Отлично. Я провожу вас на улицу, подожду, пока вы не уедете, и посмотрю, что будет. Я поспешно встал с места. Мистер Вулф сообщит вам завтра а в своём решении. С этими словами я направился к дивану за шубкой из соболя. Это сработало, но ей не понравилось, ведь она пришла нанять не Раульфа, а потому ещё битых 5 минут тянула резину. Однако, поняв, что лишь действует Вулф на нервы, встала с кресла и позволила мне помочь ей одеться. Ничего не скажешь, месье Брунер была хорошо подкована. Зная, что Вулф терпеть не может телесных контактов, она не стала протягивать ему руку, но когда я проводил её до крыльца, наградила меня тёплым рукопожатием, быстро сообразив, что решение будет зависеть и от меня тоже. Заметив на семи ступенях крыльца капельки льда, я взял миссис Брунер под локоток и помог спуститься на тротуар, где её уже ждал водитель у служебливо распахнувшей дверь автомобиля. Перед тем как сесть в машину, она Скасив на меня свои тёмно-карие глаза, сказала: Благодарю вас, мистер Гудвин. Вы получите отдельный чек, выписанный лично вам. Водитель не стал подсаживать миссис Брунер. Очевидно, она предпочитала обходиться без посторонней помощи. Похоже, она не относилась к числу тех зрелых вдовшек, которым нравилось ощущать поддержку сильной мужской руки. Когда дама села в салон, а водитель, заняв своё место за рулём, укотил В десяти ярдах от нас, ближе к девятой авеню, зажглись передние огни и заурчал двигатель какой-то машины, которая сразу же поехала следом. На переднем сиденье сидели двое мужчин. Задержавшись на крыльце и вконец продрогнув на холодном январском ветру, я проводил вторую машину взглядом. Она тоже свернула на десятую авеню, что было ужасно смешно. Я от души рассмеялся, но перед тем, как войти в дом, снова принял серьезную мину. Вулф сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла, на сей раз без тени улыбки на губах. Когда я подошел к письменному столу, Вулф слегка приподнял веки. Я взял со стола чек и внимательно его изучил. Мне еще не доводилось видеть чека с такой кругленькой суммой – сто тысяч, хотя я видел суммы и покрупнее. Положив обратно чек, я сел за свой стол, насорал на листке блокнот и регистрационный номер машины сопровождения, развернул к себе телефон и позвонил одному госслужащему, которому в свое время оказал неоценимую услугу. Когда я продиктовал номер машины, он сказал, что это, возможно, займет час, и я ответил, что буду ждать с нетерпением. Положив трубку, я услышал голос Уолфа. Ну как? Много шума из ничего. Я развернулся в его сторону. Нет, сэр. Ей реально угрожает опасность. В квартале от нас действительно была припаркована машина, а в ней два человека. Они завели двигатель сразу, как только Rolls-Royce свернул на 10-ю авеню и практически сели ему на хвост, в чём даже не особо прятались. Хотя явно перестарались. если бы Роулс резко затормозил, они непременно в него врезались бы. Месель Брунер. На самом деле, грозит опасность. М-м, проворчал Вулф. Да, сэр, совершенно с вами согласен. Вопрос лишь в том, кто это такие. Если это частные инициативы, мы, возможно, сумеем заработать столько. Но если это действительно федералы, И придётся и дальше терпеть, как вы изволили выразиться. Мы всё узнаем через час или около того. Вы выбросил взгляд на настенные часы, и без 12:07. Затем посмотрел на меня. Мистер Койн у себя в редакции. Скорее всего, да, он обычно уходит около 7. Пригласи его к нам на обед. Очень хитро. Если я скажу, что не стоит, поскольку это абсурд, Вулф ответит, что я должен понимать необходимость поддерживать добрые отношения с мистером Койном. Я, естественно, всё понимал, и что он, Вулф, не видел мистера Койна больше года. А это было чистой правдой. Я развернулся, пододвинул к тебе телефон и набрал номер.